Аурелиана, в ту пору пятилетний малыш на всю жизнь запомнит Мелькиадеса, который сидел у окна под струями расплавленного солнца и своим низким, звучным, как орган, голосом ясно и понятно говорил о самых темных и непостижимых явлениях природы, а по его вискам ползли вниз горячие капли жирного пота. Хосе Аркадио, старший брат Аурелиана, завещает неизгладимое впечатление, оставленное этим человеком, всему своему потомству. Урсула, напротив, долго будет с отвращением вспоминать о визите цыгана, потому что она вошла в комнату как раз тогда, когда Мелькиадес, взмахнув рукой, разбил пузырек с хлористой ртутью. «Так пахнет дьявол», — сказала она. «Ничего подобного», — возразил Мелькиадес. Доказано, что дьявол попахивает серой, а это просто легкий запах сулемы. И в продолжении своих откровений он стал был рассказывать о дьявольских свойствах киновари. Но Урсула, не слушая его, увела детей молиться Богу. Тошнотворный запах навсегда сольется в ее памяти с образом Мелькиадеса. Когда цыгане явились снова... Урсула уже успела настроить против них всё селение. Но любопытство пересилило страх, ибо на сей раз цыгане остервенело били в бубны барабаны, а глашатый возвещал о том, что будет выставлено на показ самое удивительное открытие неких назианцев. И люди повалили к шатру, уплатили пасентава, и пред ними предстал Мелькиадес — молодцеватый, подтянутый, гладколицей, с белыми блестящими зубами. Тех, кто помнил его изъеденные цингой десны, его ввалившиеся щеки и изжеванные губы, объял суеверный ужас перед этим неопровержимым доказательством сверхъестественных способностей цыгана. Ужас перешел в неописуемое изумление – когда Мелькиадес вытащил изо рта обе челюсти вместе с розовыми деснами и минуту махал ими перед публикой, на эту короткую минуту опять сделавшись потрепанным жизнью стариком. Затем вставил зубы на место и снова широко заулыбался в горделивом сознании своей возвращенной молодости. Даже сам Хосе Аркадио Буэндия подумал, что возможности Мелькиадеса граничит с всесилием сатаны, но на сердце у него полегчало, когда цыган открыл ему секрет вставных зубов. Прежде Хосе Аркадий Буэнди был своего рода молодым патриархом, который указывал, когда сеять, советовал, как воспитывать детей и ухаживать за скотиной, и сам помогал другим, не чураясь тяжелой работой, чтобы вообще не царили мир и порядок. Поскольку его дом был построен первым, Да к тому же добротно и красиво люди в поселке строили свои жилища по его образцу и подобию. В доме Буэндии была светлая и большая комната для гостей, столовая на террасе, увитой яркими цветами, две спальни, дворик-патио с гигантским каштаном, а возле дома большой ухоженный огород и кораль, где мирно соседствовали козы, свиньи, и куры. В этом доме, как, впрочем, и во всем селении, не держали только одну живность — бойцовых петухов.